Утомленные путешественники поспешно вселились в свои комнаты. Мэнди устала и раскопризничалась, закатив сцену, и даже быстро подданный в номер ужин ее не утихомирил. «Кушай, Мэнди!» — уговаривала ее Зи. «Не буду!» — огрызнулась она, выпитив нижнюю губу. «Вы сказали, что мы едем к папе. Хочу к папе!» «Он придет попозже!» — в сотый раз ответила Эйвери.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 — поблагодарила Эйвери. — Это очень кстати. Боюсь, сегодня лучше не появляться на публике. Нельсон, пусть с вами едут Дороти Рэй и Фэнси. Я буду попозже. — Дерк и Ральф сказали, — начал Нельсон. — Неважно, что они сказали, — перебила Эйвери. — это не понравится, если я брошу Мэнди на Зи, когда она так себя ведет. Как только мы ее уложим, я возьму такси.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 «Мэнди, прекрати», — строго верила Эйвери, — «кончай фокусничать и ешь». Вместо ответа Мэнди толкнула под нос с едой, и он шумом обрушился на пол. «Ах, так!» — Эйвери сдернула ее со стула, повернула и отвесила ей несколько сильных шлепков по мягкому месту. «Это вам даром не пройдет, юная леди!»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 Детские ручки обхватили ее шею, и малышка уткнула с лицом в ее плечо. Эйвери ласково погладила ее по спине. «И не стыдно тебе, что тебя пришлось отшлепать?» Папове думает, что ты хорошая девочка. «Я хорошая!» «Не сегодня. Ты безобразничала и прекрасно об этом знаешь!» Плач продолжался несколько минут, а когда он закончился...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 то я разрешу папе разбудить тебя, когда он приедет, и подарить тебе подарок. Хорошо? Хочу мороженого!» Эвери покачала головой. «Мне жаль, но за плохое поведение сладкого не полагается, понимаешь?» Мэнди снова покаянно кивнула. Эвери спустила ее с колен. «Ладно, тогда пойдем в ванную, а потом наденем тебе пижамку», чтобы вы с бабушкой могли спать. Чем скорее ты уснешь, тем скорее приедет папа. Двадцать минут спустя Эвери уложила ее в постель. Мэнди так устала, что заснула чуть ли не прежде, чем ее голова опустилась на подушку. Эвери тоже совершенно вымоталась. Скандал вытянул из нее остатки сил. Она совсем не была расположена ссориться с Зи,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 дополнительно подчеркивал ее яркую внешность. Локоны, правда, пострадали от влаги, поэтому она предпочла изощренно-драматический образ, придав ему законченность с помощью массивных золотых серег. Что, черт побери такое? спросил Тейт, ведя ее к вращающимся дверям. Отец сказал, Мэнди сильно расстроилась. Расстроилась это не то слово, как сцепи сорвалась. «Почему?» «Да потому что ей всего три, и она целый день протряслась в машине. Я вполне понимаю, отчего она себя так вела, но и понимание имеет пределы. Боюсь, я неприятно поразила Зи, но я ее отшлепала. Они как раз подошли к машине, припаркованной под порт кошером. Рука-то эта замерла на ручке дверцы. «Что, что ты сделала?» Переключила ее внимание, и это сработало. Секунду он всматривался в ее решительное лицо, потом мотнул головой, указывая на сиденье, и резко сказал «Садись». Затем торопливо сунул чаевые швейцару, который присматривал за машиной, сел на водительское место и осторожно выехал на улицу. Дворники трудились вовсю, ведя неравную борьбу с проливным дождем.